И аккурат, шестнадцатого числа положила все деньги в банк. Звонит она нам вечером, мол, у меня сюрприз. Жить я буду теперь с вами, зато денег у нас в банке, о го, -го. Чем обернулась это о -го, го на следующее утро, знают все.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 всплескивая руками, звонко расхохоталась. Далее банкет потек по обычному сценарию. Добытчица Наташа показывала всем фирменный фокус с сисями, ОЭФ периодически выскакивала в фойе, чтобы устроить традиционную охоту за каким-нибудь залетным авторитетом. А Люда терпела-терпела, потом сбегала в туалет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 Вот тут-то все и приключилось. Среди бесполезной макулатуры обнаружилось письмо в многочисленных иностранных штампах с краснощеким Санта-Клаусом на конверте.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 думала Серафима Петровна, наблюдая, как толстопопые сизые голуби, переваливаясь с лапки на лапку, и истово курлыча ходят по самому краю воды. Вот оно как. Свои ограбить, а чужие надуют, и сентям надо как-то жить. Профессионализм. Однажды у ОФ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 В торжественной обстановке вручили имениннице. О.Ф. всплеснула руками, расшнуровала упаковку, долго ахала, изучая свое отражение в термоаккумулирующем дне кастрюли. «А это что?» — ткнула пальцем в контейнер. «Это для хранения продуктов. Вакуумный контейнер». «Совсем охренели. Я же только кастрюлю просила».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 Меж тем в обменнике разворачивалось прямо-таки античное пиршество, как минимум Сатурнали. И если сначала подгоняемые полусладким шампанским и бутербродами с колбасой девочки держались лидьями и вели светские разговоры за жизнь, то после нового рейда в продуктовый двух бутылок полусухого решили более не сдерживаться и перешли на водку.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 Стопорщил Исёев. «Где там ваша нежрафтьфу? Кастрюлю дайте мне». «Кастрюлю в студию», — заголосили девочки. «Зачем вам кастрюля?» — выплыла из анабиоза понаехавшая. «Сказано, не взди!» — остановила ее царским жестом Оэв. «Лучше работай, видишь, там у тебя в окошке какой-то пидор маячит».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 — Извини, Сергей Владимирович, больше не будем. — Ладно. Как только дровосек отошел от окошка, О.Ф. вооружилась кастрюлей, а добытчица Наташа всучила контейнер для хранения продуктов. — Пошли! — Куда? — Сказано «пошли», значит, вперед с песней Может, лучше я? — вскочила понаехавшая. — Сиди! — пригвоздила ее к месту взглядом О.Ф и работай а вы обратилась она к остальным девочкам освежите пока закуску чипсов положите чего там у нас еще осталось хлеба вот и хорошо хлеба положите аккуратным веером на тарелочке разложите чтобы культурно и красиво а мы пошли будем через десять минут и элегантно зажав под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 посудными принадлежностями, огибая непринужденной синусоидой замершие соляными столпами препятствия, уходит вдаль в сторону лифтового холла. В авангарде истинным воплощением хитроумного и идальга Дона Кихота Ламанческого маршировала ОФ, сзади топталась верная Санчо Панса Наташа, Поворот налево О.Ф. взяла умеючи, большим кругом, чтобы не вписаться в угол. — Не бзди! — донесся до понаехавшей ее окрик. Видимо, арьер не справился с управлением и так и врезался в зловредно выпирающий угол лифтового холла. Администраторши из ресепшн пришли в себя первыми, обернулись к обменнику, вопросительно повели скулами. Понаехавшая посветила им лампой, точка-точка, и еще множество хаотичных точек. «Помогите! Сос!» Администраторши порадовались цвета музыки, весело помахали в ответ. «Сейчас умру!» — подумала понаехавшая.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 окинула взглядом обменник. На диване, тесно прижавшись друг к другу, спали О.Ф. Добычица наташи и бедовая Люда. Куда подевались остальные девочки, было неясно. Понаехавшая попыталась вспомнить вчерашний вечер. Тщетно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 Им и Рейда Михайловна выделила два топчина, осенила добычицу Наташу. — А я что в это время делала? А то совсем не помню. — Как это не помнишь? Работала как подорванная, потом внезапно заснула, просто упала лицом в калькулятор и все. Мы пытались тебя растолкать, но никак. Обслуживали клиентов поверх тебя. Только заткнули уши салфетками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 Высокий профессионализм, вот как это называется. Восемь пьяных в жопу баб, и один непьющий и работающий вторые сутки даун, а касса сошлась. Так что зарубите себе на носу. Профессионализм никак не пропьешь, как бы ни старался.